61. -й. СОШЕСТВИЕ ГАНГИ НА ЗЕМЛЮ Когда боги пришли к Брахме просить у него совета, как наполнить снова водой, выпитое Агастии море, прародитель им ответил. «Долго придется вам ждать, о премудрые, до тех пор, пока не родится в городе Айотхе государь Пхагиратха из солнечного рода Икшваку». Только ему суждено вернуть океану утраченные воды. В ту пору в Айотхе правил могучий и мудрый царь из солнечного рода по имени Сагара. Он был внуком Рохиты, сына Харишчендры. Отец Сагары умер еще до рождения сына, и царица, оставшаяся вдовою, хотела взойти вслед за умершим мужем на погребальный костер но верховный жрец Аурва удержал ее. «Ты носишь дитя в чреве, грешно губить еще нерожденного сына. Ему уже суждено быть великим воителем, покорителем многих племен и народов». Так случилось, что Сагара родился после смерти отца. Он вырос в лесной обители мудрого Аурвы, ибо оставшееся без правителя царства Айотхи, Захватили племена варваров. Когда сагара вырос, он пошел на варваров войною, разгромил их в жестокой битве и вернул себе владение своих предков. И он покорил варварские племена и подчинил своей власти многие чужие народы – Еванов и скифов, камбоджий и пехлевийцев. Завоевав чужие страны, он заставил их жителей либо обрить себе головы либо отпустить бороды чтобы они отличались от его исконных подданных, населяющих его родную страну. Он запретил побежденным изучение вет и исполнение брахманских священных обрядов. Тогда-то еваны, пехлевийцы, скифы и другие покоренные им племена из кшатриев стали презренными млечхами, варварами. У царя Сагары было две жены – Кешини и Сумати. Кешини была сестрою царя Ведарбхов, Сумати — дочерью Кашьяпы и Винаты, сестрою Гаруды — царя Птиц. Но ни Кешини, ни Сумати не подарили царю сагари потомство. И однажды, жаждущий иметь сыновей царь, отправился вместе с обеими своими женами в горы Хималая и предался там суровому подвижничеству. Когда миновало сто лет жестокого, умерщвление плоти, к царю Сагаре явился божественный мудрец Бхригу, сын Брахмы, и предложил ему дар. «Ты обретешь могучих потомков, о царь, и достигнешь великой славы», сказал ему Бхригу. «Одна из твоих жен произведет на свет сына, который продолжит твой род. Другая даст жизнь шестидесяти тысячам твоих сыновей». Тогда обрадованные царицы спросили мудреца, «Кто же из нас, о Брахман, родит одного сына, а кто столь многих?» «Выбирайте сами», — ответил им Бхригу. Тогда в присутствии царя Кешини выбрала одного сына, продолжателя рода, а Сумати, сестра Горуды, шестьдесят тысяч могучих и славных сыновей. И, поклонившись великому святому, Сагара вместе с женами вернулся в свою столицу. Вскоре обе царицы понесли и в должное время разрешились от бремени. Кешини родила сына обликом подобного небожителям, а у Сумати из чрева появилась на свет огромная тыква. Когда ее увидел царь Сагара, он пришел в ярость и велел слугам выбросить рожденный Сумати плод вон из его чертогов. Но как только царские слуги прикоснулись к той тыкве, с небес послышался голос «О царь Сагара, не совершай греха, не отрекайся от своих детей, поставь в надежное место шестьдесят тысяч кувшинов, наполни их очищенным маслом и в каждый сосуд бережно помести по одному семечку из этой тыквы. Из каждого кувшина выйдет тебе на радость подоблестному сыну». Голос смолк, и Сагара, воспрянувший духом, сделал так, как повелело небо. Через некоторое время семена тыквы, опущенные в кувшины, проросли, и из них вышли 60 тысяч юных царевичей, сыновей Сагары. Они обладали неизмеримой силой и своим грозным обличьем на всех наводили ужас. Однако, пока они были юны, их часто обижал и притеснял их сводный брат Асаманджа, сын Кешини. Он с детских лет отличался злым нравом, а когда вырос, честным людям совсем не стало от него жития. Народ Айотхи жестоко страдал от его недобрых проделок и козней. Его любимой забавой было похищать детей и топить их в водах реки, протекавшей близ города. Наконец Сагара, разгневанный дурным поведением своего старшего сына, изгнал его из страны. Но он оставил при себе сына Асаманджи, своего внука Аншумана. Аншуман совсем не походил на своего злого отца. Он был благочестив и кроток нравом, и все любили его. Когда же подросли 60 тысяч сыновей, рожденных сумати, они, как и Асаманджа, стали проявлять дурной нрав. Их было так много, и так велика была их сила, что ни перед кем они не испытывали страха и никого не почитали, даже богов. Они чинили обиды и богам, и гандхарвам, и ракшасам, и людям, чванились перед всеми своей мощью и отвагой и с каждым старались затеять ссору. И притеснение злонравных сыновей царя Айотхи стали, наконец, так нестерпимы, что и боги, и люди прибегли к Брахме, моля о защите. Брахма утешил молящих его, предсказав, что недолго осталось им терпеть обиды от сыновей Сагары. Скоро злые царевичи погибнут, и к гибели их приведут их собственные деяния. С надеждой вернулись боги в свое небесное царство, а люди на землю, и стали ждать, когда постигнет сыновей Сагары заслуженная ими участь. И вот настал день, когда Сагара, покоривший всех окрестных государей, решил совершить в ознаменовании своих побед великое жертвоприношение – коня. Согласно обычаю, коня, предназначенного для жертвы, выпустили сначала на волю, и всюду, куда он не шел, за ним следовали 60 тысяч сыновей царя, Провозглашая власть Сагары над землями, на которые ступала нога коня. Но когда конь пришел к морю, лишенному воды со времени великого подвига Агастии и ступил на дно морское, он в мгновение ока исчез из глаз царевичей, словно провалился под землю. Сыновья Сагары бросились искать его повсюду. Они обошли все окрестности, но коня нигде не было. Сыновьям Сагары было невдомек, что коня их похитил никто иной, как Индра, владыка богов. Чрезмерное возвышение земных царей всегда вызывало недовольство Индры. Государь, совершивший сто жертвоприношений коня, возвышался до равного с Индрой могущества. А повелитель Небесного Царства не терпел соперников. Поэтому он постоянно стремился помешать честолюбивым земным владыкам, совершить это жертвоприношение. Вот и на этот раз он похитил и спрятал коня Сагары. Но сыновья Сагары знали, что исчезновение жертвенного коня – самое дурное из предзнаменований, грозящее государю крушением всех его начинаний, а может быть и гибелью. С превеликим рвением устремились они на поиски. Они обошли всю землю, обыскали леса и горы, но коня так и не нашли. Они вернулись в Айотхю с поникшими головами и признались отцу, что не уберегли жертвенного коня. Царь Сагара пришел в великое негодование и послал сыновей искать снова и снова, наказав им без коня не возвращаться. И опять они обошли все стороны света но поиски их были тщетны. Скитаясь повсюду, они набрели на глубокую расщелину на дне пересохшего моря. Они решили раскопать ее поглубже, в надежде найти утраченное. И сыновья Сагары перекопали все дно морское и углубились в него до пределов подземного мира, поталы, нагоняя страх на обитавших там ракшасов и нагов и убивая всех, кто попадался им на пути. Много дней и ночей они копали, уходя под землю все глубже и глубже, и добрались, наконец, до мировых слонов, поддерживающих земную твердь, аэроваты на востоке, махападмы на юге, ваманы на западе и сарвабхаумы на севере. Почти в божественных слонов, держащих землю на своих головах, 60 тысяч сыновей Сагары продолжали свои поиски. И вот на северо-восточной окраине подземного мира они узрели своего коня, мирно пасшегося на поляне, а вблизи него сидел на земле отшельник, погруженный в благочестивые размышления. То был сам Вишну в облике великого мудреца и подвижника Капилы. Неразумные сыновья Сагары, пренебрегая добрым обычаем, не оказали мудрецу, должного почтения с превеликим шумом и воплями размахивая кольями и камнями которыми рыли землю они устремились прямо к коню и они угрожали копили это ты злодей похитил нашего жертвенного коня берегись же попасть в наши руки тогда копила потревоженный ими в своих благочестивых размышлениях обратил на царевичей гневный взор и своим взором Мечущим пламя, он в миг обратил в пепел 60 тысяч сыновей Сагары. Подвижники и обители копилы принесли в Айотхию весть об участи постигшей сыновей Сагары и Сумати. Долго царь Сагары был безутешен, но смирился перед волей богов. Когда прошло время, установленное обычаем для поминания умерших, царь Айотхи призвал к себе внука своего Аншумана и сказал «О, праведный Аншуман, великие беды постигли меня. Я утратил всех своих сыновей, только ты у меня остался. Шестьдесят тысяч братьев твоего отца погибли, испепеленные гневом великого Вишну. Их прах лежит в подземном мире, и не совершены над ними погребальные обряды. Отца же твоего, Асаманжу, Я изгнал за его злодейство из пределов Айотхи, повинуясь желанию народа. В жестоких битвах я победил врагов, подчинил себе всех земных государей, но до сих пор не могу принести в жертву коня и отпраздновать свои победы. Аншуман, я возлагаю на тебя исполнение того, что не удалось братьям твоего отца. Найди коня, которого мои сыновья не уберегли, и приведи его обратно. В аншуман почтительно склонился перед дедом и пошел искать коня по следам погибших сыновей царя Айотхи. Дорога привела его к лишенному воды океану. На северном краю океана он увидел глубокую расщелину. И, по широкому ходу, прорытому в ней его родичами, аншуман спустился в подземный мир и вышел на поляну, на которой сидел копила. Предававшийся созерцанию высшей истины, и сложив знак почтения ладони перед лицом, Аншуман тихой поступью приблизился к величавому подвижнику, поклонился ему в ноги и поведал о цели своего прихода. Копили пришлись по душе, кротость и почтительное обхождение аншумана, и он обещал внуку Сагары исполнить любое его желание. Аншуман и спросил прежде всего разрешение забрать коня, предназначенного для жертвы. Потом он сказал, «Поведай мне, о великий мудрец, есть ли средства очистить от греха 60 тысяч погибших сыновей царя, дабы могли они обрести покой в небесном царстве?» Капила ответил ему, «О, Аншуман, ты правдив и честен, с твоей помощью царь Сагара...» добьется исполнения своих желаний. Ты вернешь ему этого коня, и пусть он принесет его в жертву, как подобает. А сын твоего сына в должный срок заслужит благоволение великого Шивы, и милостью его низведет на землю небесную реку Гангу. Воды ее вновь наполнят пересохшее море и омоют прах погибших сыновей царя Айотхи. Как только священные воды Ганги коснутся их праха, они очистятся от грехов и обретут небесное царство. Благодарный Аншуман склонился перед добрым подвижником и, взяв с собою коня, вернулся тем же путем в Айотхью. Он рассказал царю Сагаре обо всем, что с ним приключилось, рассказал ему и о предсказании Капилы. Обрадованный счастливым возвращением Аншумана, И добрыми предсказаниями царь Айотхи совершил торжественное жертвоприношение коня. И боги были довольны Сагарой, и он еще долго правил царством, охраняя мир и благополучие своих подданных. Но пришел день, когда силы покинули государя Айотхи, и жизнь его склонилась к закату. Тогда он передал царство Аншуману и оставил землю ради небесного блаженства. Аншумана сменил на престоле Айотхи его сын Делипа, Делипу Пхагиратха, внук Аншумана. Царь Пхагиратха был прекрасен обликом, могуч и предан закону. В целом мире не было равных ему могуществом и отвагой. Трон его окружали толпы подвластных ему государей. Брахманы славили его добродетель и мудрость. Но память о печальной участи его предков лежала тяжким бременем на сердце Бхагирадхи. Он помнил о том, что предсказал Капила, беседуя с его дедом, и однажды, предав царство своим советникам, он ушел к подножию Хималая и возложил на себя суровые обеты. Тысячу лет провел Бхагирадха, предаваясь великому подвижничеству на склонах Хималая чьи величавые вершины возносились к небу, сверкая драгоценными камнями. Дивные рощи украшали там горные склоны, по которым сбегали в долины быстрые чистые реки. В глубоких пещерах таились грозные львы и тигры. Диковинные птицы оглашали криками воздух. Лотосы цвели на глади глубоких озер и звучала над ними в вышине чудесная журавлиная песня. На каменных утесах восседали красавицы-апсары, и Кинары услаждали их слух своей небесной музыкой, а вдали, там, где небо сливается с землею, бродили могучие слоны-великаны, и серебристое сияние окутывало широкие плечи Хималая. И когда прошла тысяча лет, Ганга, дочь великого Химовата, явилась в Пхагиратхе в облике прекрасной девы. В ту пору река Ганга протекала на небесах, и воды ее еще не смешивались с водами земных рек. Ганга сказала, «О, великий царь, чего ты хочешь от меня? Ради чего ты предавался тысячу лет жестоким истязаниям плоти? Назови мне твои желания, о благочестивый подвижник, и я все сделаю для тебя». Пхагиратха сказал богине, «О, великая Ганга!» Некогда мои предки дурным поведением разгневали праведного копилу, и он обратил их в пепел своим взглядом. И нет для них до ныне места в небесном царстве. Только твои священные воды могут смыть грехи моих предков, если коснуться их праха. Чтобы испросить у тебя эту милость, я обрек себя на тысячу лет суровых покаяний. Благосклонная ганга Ответила Абхагератхе: Я готова помочь тебе, о благочестивый сын Делипы, но то, о чем ты просишь, исполнить трудно. Если я направлю течение моих вод с небес на землю, земля не выдержит их падение. Во всей Вселенной один только Шива мог бы уберечь землю от сокрушающего удара моих вод и не их на нее, не причинив ей ущерба. Проси Шиву об этой милости и если он согласится, я исполню твою просьбу. Ибхагирадха, благодарный, поклонился Ганге и пошел к подножию горы Кайласа. Там, близ обители великого Шивы, он вновь предался жестоким истязаниям плоти, чтобы снискать милость грозного владыки. И прошло еще много лет, и, наконец, Шива явился перед внуком Аншумана и обещал ему, что поможет Ганге снизойти с небес. Поднявшись вместе с Бхагиратой высоко в горы, Шива повелел ему призвать богиню, и в ответ на призыв Бхагиратхи Ганга появилась на вершине снежной горы. Она направила свои воды с небес на землю, но чтобы падение их не повредило земле, Шива подставил голову и принял на свое чело всю тяжесть низвергнувшихся вод. И по телу его они стекли на землю и направились к океану. Ибхагиратха пошел вслед за водами Ганги, а за ним следовали боги и небесные мудрецы, гандхарвы и апсары, земные цари и подвижники, желавшие видеть, как Ганга вновь наполнит водою пересохший океан. Но когда ганга протекала мимо обители великого подвижника Джахну, мудреца из рода Каушика, прадеда Вишвамитры, она потревожила его и отвлекла от исполнения благочестивых обетов, и разгневанный мудрец выпил одним глотком священную реку. Теперь Бхагирате пришлось умилостивлять мудрого Джахну новыми покаяниями, пока он не смягчился и не выпустил Гангу из своей утробы на волю. Но с тех пор Гангу называют Джахнови, дочь Джахну, ибо он изверг ее из себя, дав ей тем второе рождение. И воды Ганги потекли дальше и излились в пересохший океан и наполнили его. Они проникли в подземное царство и коснулись праха сыновей Сагары. Тотчас погибшие царевичи очистились от греха и обрели небесное блаженство. И Бхагиратха, добившийся всего этого своим великим подвижничеством и благочестием, вернулся радостный в свое царство и правил долго и счастливо. С тех пор священная река Ганга протекает на земле и впадает в океан, который она наполнила водой.